Глава одиннадцатая. Дуэль. Благодарность короля. Я стоял напротив своего противника и думал, что делать. Атаковать или находиться в защите. Но за меня все решил Цорг. Видя, что я стою неуверенно, он пошел на меня в атаку. Его движения напоминали хорошо отлаженный механизм. И на первых секундах поединка он сумел поцарапать мне руку. К моему облегчению левую. Поначалу мои действия были довольно неуклюжими. И на губах Цорка заиграла презрительная улыбка. Он явно предвкушал быструю и легкую победу. И я разозлился на себя, ведь с Арзоном я сражался практически на равных и даже умудрялся побеждать. Вспомнив его уроки, я отрешился от внешнего мира, звуки и возгласы притихли. Я полностью отдался поединку, предоставив своему телу действовать автоматически. Пропустил еще один удар, на этот раз уже по правой руке. Удар был скользящий и поэтому только рассек мою рубашку и немного порезал кожу. Крови, однако, вытекло многовато, и рука стала неметь. Вот в этот момент и проснулись во мне все ранее наработанные навыки. Мой меч замелькал с быстротой молнии, и за несколько секунд я сумел нанести несколько несильных ударов своему противнику. Улыбка с уст цорка исчезла, сменилась сильным удивлением, а удивление переросло в озабоченность. Серьезно ранить своего противника не входило в мои планы, Вернее, если в начале поединка я готов был его растерзать голыми руками, то сейчас решил просто его проучить. Через несколько минут рубашка Цорка превратилась в лохмотье, а тело покрылось множеством мелких порезов. Отскочив в сторону, я обратился к нему. «Готов простить тебе твои слова, если ты извинишься». Цорк опустил меч, в его глазах был испуг. Он понимал, что продолжать бой с его стороны было бы безумием. Ведь я неоднократно мог тяжело его ранить а то и убить. И хотя нанести ему тяжелые увечья я бы просто не решился, не говоря о том, чтобы убить. Но он-то об этом не знал. Впрочем, просить пощады он тоже не жаждал, ведь его авторитет сильно пошатнулся бы в глазах приятелей. «Извините меня», опустив глаза, произнес он тихо себе под нос. «Меня зовут князь Алекс, а девушку, которую ты со своими приятелями оскорбил, княгиня Алиенна. Извинись нормально, я жду». Требовательно глядя на него, произнес я. Цорг в изумлении поднял глаза, в них отражалось явное непонимание. Еще бы, девушку, которую дразнили крестьянкой, вдруг оказалась княгиней, а незнакомый парень князем? Как такое могло произойти? Ведь он знал всех князей в своей стране. Я его в какой-то степени понимал, вот только жалости не испытывал. «Как княгиня? Не может быть!» воскликнул он, но видя непроницаемые лица моих спутников, понял, что обманывать его никто не собирается. Он разжал пальцы, и меч упал в траву. Потом Цорг медленно опустился на правое колено и, вскинув голову, произнес. «Князь Алекс, я прошу у вас пощады. Я был неправ в отношении вас и княгини алены Простите меня». «Князь Цорг, я прощаю вас. Но впредь думайте, прежде чем оскорблять людей. Люди, независимо от своего происхождения...» Могут быть как благородными, так и подлецами. Надеюсь, что вы просто заблуждались. И больше не станете судить о людях только по титулу. Ответил я ему, принимая его извинения. Хотя и не смог удержаться от маленькой нотации. Мне он даже чем-то понравился. Вначале они с друзьями походили на обычную шпану. Но потом в их поведении почувствовалось благородство. Все же они умели признавать свои ошибки. Его друзья стояли, понурив головы, А их девушки покраснели им явно было стыдно прости меня алена сделав шаг вперед вдруг произнесла одна из девушек я вела себя недостойно князь алекс прав князь алекс прав неважно кто до по рождению а она не договорила и не дожидаясь ответа алены развернулась и быстро пошла к выходу. Следом за ней, повторив ее извинения, поспешили ее друзья. после того как на поляне остались только свои, ко мне подскощила ална, вместо поздравлений устроила взбучку. «Алекс, как ты мог дать себя ранить? Ты же умеешь драться на мечах. А если бы он тебя серьезно задел?» В ее глазах плескалась такая тревога за меня, что на ее слова я не обращал внимания. «Алиена, успокойся. Все же у Алекса это первый настоящий бой на мечах, и он действовал вполне достойно». Немного приструнил ее Эрзон. Тиол с Сиросом осмотрели две мои небольшие раны и поколдовали над ними после чего порезы затянулись, а на их месте образовалась новая тонкая кожица. «Ух ты, здорово! Спасибо!» – воскликнул я, видя плоды их трудов. «Ничего здорового. Сражаться надо нормально, тогда и лекари не понадобится». Вот только ворчливость ее была напускной. За ней прятались довольные нотки. «Ладно, пошли быстрее. А то мы, похоже, уже опаздываем». Проговорил Сирос, направляясь в сторону дворца. У парадного входа нас встретил Грей. «Куда вы пропали?» «Король не начинает без вас часть», – обратился с вопросом капитан короля. «Да задержались немного», – ответил Арзон. «С вами все в порядке?» – подозрительно глядя на нас, уточнил он. «В порядке, пошли, не заставляй короля ждать», – кивнул я. В зале, куда мы вошли за Греем, уже собралось много народа. Все были нарядно одеты, и мы на их фоне выглядели как бедные родственники. Хотя за себя я не переживал. Мне, в общем-то, было безразлично, что на мне надето. Главное, удобно и более или менее прилично. А вот Алиена могла и расстроиться. Взглянув на девушку, держащую меня под руку, я успокоился. Алиена не выглядела расстроенной, а на фоне этой расфуфыренной толпы смотрелась просто очаровательно. Грей, раздвигая толпу, как ледокол, подвел нас к трону, который находился в другом конце зала, и сказал «Ждите, никуда не уходите». Он поспешно скрылся за дверью, находившейся рядом с троном. Ждать пришлось недолго. Распахнулась дверь, из нее вышел человек с жезлом в руке. Перед троном он стукнул жезлом об пол и объявил. «Его Величество, король Аргест Первый!» В зале воцарилась тишина. Из дверей показался король в сопровождении пяти магов, всех я видел на совете, и одним из них был Дунгион. Дунгион сделал шаг вперед и заговорил. «Дамы и господа, сейчас вам будут сообщены важные сведения» которые касаются всех жителей нашей страны. Он запнулся, было видно, что слова давались ему с трудом. Но немного подумав, продолжил. С сегодняшнего дня страной правит Аргест Первый. Он был коронован утром и получил всю полноту власти. Одним предложением Дунгион умудрился рассказать о передаче власти или будет правильнее сказать свержении регента. Слово перешло к королю. Одну из важнейших новостей я считаю известие о невиновности верховного мага Лаверента в гибели моего отца. После смерти короля, временно получивший власть регент Варнд, не сумел правильно разобраться в ситуации. Он отдал преступный приказ об уничтожении семьи Лаверента. Узнав о том, что случилось 14 лет назад, мы на Совете магов приняли решение, что оставаться у власти Варнт больше не может. К моему глубокому сожалению, жена Лаверента погибла, но нашелся достойный человек, который сумел спасти его дочь. Сегодня я жалую этого благородного воина титулом графа и тысячей золотых монет. «Подойдите, граф!» – обратился он к опешившему Эрзону. Воин не понял, что король обращается к нему, но мы с Алиенной буквально вытолкнули его к трону. «Примите мою благодарность, граф!» – пожимая ему руку, и отдавая соответствующие бумаги, сказал король. «Спасибо!» — совершенно не по-уставному, ответил Эрзон королю. «К нам воин вернулся красный как помидор и одарил гневным взглядом Грея, который стоял за троном». Дунгиону тоже достался далеко не ласковый взгляд. Но они никак не отреагировали, давая понять, что знать ничего не знали. «Готовься, наверняка сейчас тебя король представит», — предупредил я Алиену, пока в зале затихали аплодисменты, сопровождавшие награждение Эрзона. Алиена, поняв она следующая на очереди, покраснела и больно вцепилась в мою руку. «В знак того, что мы искренне сожалеем о случившемся, я приношу свои извинения дочери лаверянта княгине Алиене. Также я подтверждаю все ее права на земли, которыми владела ее семья, и в качестве компенсации за причиненные разрушения освобождаю от налогов на 10 лет» и даю десять тысяч золотых монет на восстановление замка». Король сам подошел к Алиене и передал ей свежеподписанный документ. Затем он взял меня за плечо и, подтолкнув, повел к трону. «А вот этот человек не побоялся донести до нас правду, невзирая на огромный риск, которому он подвергся во время своего путешествия. Титулом князя я пожаловал его еще вчера. Сегодня же вручаю ему документы на его новые земли, и разрешаю построить на них замок. Также на строительство замка жалую ему 10 тысяч золотом и освобождаю от налогов на 20 лет. Король вручил мне несколько свитков. Спасибо, Ваше Величество. Поблагодарил я короля и принялся лихорадочно соображать, зачем мне нужны земли. Я ведь собираюсь отсюда уходить, и король об этом знает. Об остальных указах будет объявлено завтра. А сейчас я попрошу наших героев открыть праздничный бал. Король взмахнул рукой, и зазвучала музыка. Музыка лилась сверху. Приглядевшись, я увидел музыкантов, которые сидели на втором этаже и были скрыты от нас портьерой. И я подошел к Алиене и, склонив голову в церемониальном поклоне, предложил ей руку. Алиена улыбнулась, положила на нее свою ладошку, и мы закружились в танцы. Когда музыка умолкла, мы вернулись к нашим друзьям, следом подошел идунгион. «Алекс, что ты планируешь делать дальше?» – поинтересовался он. «Завтра поеду в Степняк, чтобы совершить переход в свой мир оттуда же, откуда пришел». «Завтра у тебя, наверное, не получится», – помотал он головой. «Почему?» – удивился я. «Видишь ли, существует бумажная волокита. Те бумаги, которые тебе дал король, нужно зарегистрировать, и потом тебе нужно решить, кто в твое отсутствие будет управлять твоими землями». А ведь король тебе еще десять тысяч на строительство замка выделил. Замок твой кто строить будет?» Хитро улыбаясь, спросил он. В это время к нам подошел король и пригласил на танец Алиену. Та вспыхнула и закружилась с ним в танце. Меня тоже утащила танцевать какая-то девушка. Она все время что-то щебетала и не давала мне сосредоточиться. А перед глазами мелькала Алиена. Она улыбалась королю, а он в это время ей что-то рассказывал. Она даже несколько раз засмеялась. Да, навалилась на меня королевская милость. Интересно, где мне искать управляющего землями? Хотя, если Эрзона уговорить... Нет, Эрзон не согласится. Он у Алиена останется. Девица не умолкала, голова у меня стала потихоньку ныть. Тут, к моему огромному облегчению, танец кончился. И я, бросив свою партнершу посреди зала, поспешил к друзьям. Туда же направился и король. «Алекс, а ты не хотел бы учиться в нашей академии?» «Я с Дунгионом переговорил. Он может тебя сразу на второй курс взять. Вместе с Ильиной учились бы», – обратился ко мне Аргест. Такого напряжения моя голова не выдержала и окончательно разболелась. Я непроизвольно схватился за нее руками. Тиол, увидев мою реакцию, забеспокоился. «Подождите, у Алекса, по-моему, голова болит. Сейчас я ему помогу, вот тогда он и ответит». Тиол положил мне руку на лоб, Боль стала медленно уходить. После того, как она ушла полностью, я, медленно подбирая слова, стал отучать королю, заодно пытаясь решить и для себя все вопросы. «Ваше Величество, сначала мне надо вернуться домой. Мои родители будут сильно переживать, если я пропаду. Надо с ними все решить. К тому же есть еще одна проблема. Время в наших мирах течет по-разному. Пять дней, прожитых мной здесь, равняется одному пройденному дню в моем мире». То есть, если я уйду на несколько месяцев, то тут пройдет в пять раз больше времени. Но это решаемо. Берешь с собой в свой мир любую живность, которая принадлежит этому миру, и время для вас начинает течь одинаково. Я это недавно из древнего фолианта вычитал. Были уже прецеденты. Вмешался вдруг дунгион Геон. А Лаверент писал, что его браслет единственный, удивился я. 14 лет назад был один. Да и сейчас именно таких больше нет. Но ну и раньше существовали артефакты, которые могли перемещать своего хозяина в другой мир. К сожалению, все они были утеряны, а записей, как их сделать, не осталось, пояснил он. То есть, вы хотите сказать, что если я перемещусь, ну, например, с кошкой и вернусь через месяц, то и здесь пройдет месяц, я правильно понял? Правильно, вы будете являться друг для друга плюсом и минусом, и пока кошка не вернется в свой мир, то время будет течь, подстраиваясь под кошкин мир, соответственно и под тебя. Просто при переходе артефакт, в первую очередь, настраивается на существ, принадлежащих иному миру. А если существ будет несколько, допустим, три кошки и я, продолжал допытываться я, хоть десять к одному, это доказанный факт, время для всех будет одинаково. Вот только чем больше существ, тем больше потребуется времени заряжать браслет. А вы не научите меня браслет заряжать? – спросил я. Макс, с сожалением, покачал головой. «Я могу тебя научить, но для этого тебе необходимы базовые знания. Если ты проучишься в Академии курса до пятого, сможешь заряжать браслет сам. Но на более быстрый результат не рассчитывай». «Алекс, а почему ты меня не попросил браслет зарядить?» Вкратчиво спросила Алиен. «Но ведь ты сама не предлагала, значит, не знала, как его зарядить». Извернулся я, не желая говорить истинную причину. «И все же...» «Хорошенько подумай, здесь перед тобой открывается перспектива стать магом?» Король задумчиво посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, протянул руку Алиене и повел ее на очередной танец. Я обдумал полученную от Дунгиона информацию. В принципе, я все равно ведь планировал взять разума с собой. Вот только в кого он превратится не знал. От серьезных размышлений меня отвлекала Алиена, которая беспечно кружилась в танце. «Вы случайно не знаете, в кого при переходе из мира в мир превратится мага-конь?» Обратился я к Дунгиону. «А мага-конь у тебя откуда?» «Его у лаверента точно не было!» Удивился маг. «Да так, купил по случаю!» Скромно ответил я. Дунгион был просто ошарашен. «Купил? По случаю?» «Да ты вообще удивляешь меня все больше и больше!» «Переместиться в незнакомый мир?» «Пробраться к королю в одежде слуги?» «Интересно, что у тебя еще припасено?» «Да нет, больше у меня вроде секретов нет», – улыбнулся я ему открытой улыбкой. Не говорит же ему в самом деле, что мне от лаверента наследство книга с заклинаниями досталось. О книге вообще только Ирзон и Алиена знали. Но я их попросил никому не рассказывать, и они обещали. А в том, что слово они сдержат, я был уверен. Он может превратиться в любое существо на четырех лапах. В кого конкретно, я сказать не могу, и никто не сможет. Только при переходе узнаешь. «Но может и конем остаться», – разъяснил мне маг. К нашему разговору присоединился и Тиол, который тоже стал меня уговаривать остаться в этом мире. «А я тебя обучать лекарскому искусству буду, в качестве дополнительных занятий», – сказал он и, видя, как радостно потер руки Дунгион, продолжил, обращаясь к нему. «В академии я преподавать не буду, и не надейся, хоть ты давно меня уговариваешь». «Эрзон, а ты мог бы стать моим управляющим?» Обратился я к воину. Эрзон покачал головой. «Алекс, ты же понимаешь, Алиену я не брошу. Поэтому извини, конечно, чем смогу, помогу, но сильно на меня не рассчитывай. Мне же теперь независимо от моего местонахождения, как-то землями управлять надо. Еще и замок строить». Совсем приуныл я. «Ну, насколько мне известно, земли Алекса находятся не так далеко от родового замка Алиены». Вернее, они находятся сразу на другой стороне речушки, которая протекает по ее владениям», – произнес Дунгион. «Да у тебя же документы в кармане, там и карта есть». И я достал документы и, найдя карту, принялся ее рассматривать. На карте были обозначены мои земли. Согласно ей, попасть на них было возможно только через владение Алиены, перейдя речушку. Земли были окружены лесами, и если верить карте, болотами с юга, а с востока стояли горы. Виднелась на карте и деревня, которую я сначала не заметил и уже мысленно возрадовался, что хоть крестьяна у меня в подчинении не будет, но деревня имелась, что предвещала мне новую головную боль. Хоть границы рядом, и Эрзону наверняка можно уговорить стать и моим управляющим тоже. «Вот видишь, тебе ездить далеко не придется», — принялся я уламывать Эрзона. рзон внимательно рассмотрел карту и немного подумав сказал, «Хорошо, Алекс». Только давай я стану не управляющим, а смотрителем. Все же один управляющий у двух князей, и есть в этом что-то неправильное. А за порядком на твоих землях я присмотрю, да и со строительством замка помогу. Спасибо тебе большое. От души поблагодарил я его. Но где замок строить, придется тебе самому выбрать. Выставил он требование. Хорошо. Поспешно согласился я, переживая, как бы он не передумал. Что ж, придется задержаться еще на несколько дней. Ничего не поделаешь. В принципе, я почти ничего не теряю. Все равно земли располагаются практически на пути в степняк. Сделаю крюк с Рзоном и Алиеной. Быстренько решим, где строить замок и в путь до дома. В Академию магии поступить хотелось сильно, только вот как родители отнесутся к моей идее? Я поймал себя на мысли, что уже практически решил поступать в Академию. Да и вообще сесть в этом мире. Мне, конечно, будет не хватать компьютера, интернета и других благ цивилизации. Но что самое главное, здесь очень интересно. Мне не хотелось уходить, да к тому же здесь останется Алиена. Все оставшееся до конца бала время я провел, скрываясь от озабоченных девиц, которые буквально силой хотели затащить меня танцевать. И еще бы, сам король проявил ко мне милость, да еще и княжеским титулом наградил. Тиол, сделай что-нибудь, а то эти девицы меня достали после того, как в очередной раз отказался идти танцевать с какой-то довольно страшненькой девушкой. Тиол улыбнулся и пояснил мне, почему я вызываю столь повышенное внимание у женского пола. «Алекс», – смеясь, сказал он, – «боюсь, что тебя никто спасти не может. Все дело в том, что не женатых, да еще молодых князей очень мало. Вот тебя и атакуют, пытаясь под венец затащить. Какой еще венец? Они меня на танцы тащат». Не разобрался я. «Венец, это женить они тебя хотят, причем каждый на себе!» Уже в голос захохотал он. «Но ведь я еще несовершеннолетний!» Изумился я. После моих слов у Теола аж выступили слезы на глазах от смеха. Вместо него ситуацию мне прояснил Сирос. «Алекс, ты князь, обладающий собственными землями, на которых решаешь все сам, а совершеннолетними у становится при достижении 14 лет. Вот тебе сколько?» Спросил он и меня. 15. Растерянно проговорил я. «Вот видишь, а у нас в 14 каждый становится хозяином своей судьбы. И мой тебе совет, будь поосторожней. Девица-то хитрые и больно». Сирос ободряюще похлопал меня по плечу. К моему огромному облегчению вскоре бал закончился. Вернее, закончилась его официальная часть, и король объявил, что бал закрыт. «Но если кто хочет веселиться, то может продолжать». Мы, не сговариваясь, выразили желание не продолжать веселье, а пойти отдыхать. Завтра нам предстоял трудный путь. «Вы можете остаться во дворце, в гостевых покоях», – предложил нам король. Ночевка во дворце меня не прельщала. Эти девицы выглядели как голодные акулы. Нет, нельзя сказать, что я испугался, просто мне было неуютно под их взглядами. «Благодарим за гостеприимство, но завтра у нас тяжелый день». «Если мы успеем завтра оформить все бумаги, то и столицу покинем», – вежливо отказался Эрзон. К моей радости, попрощавшись, мы покинули дворец. Сирос и Дунгион остались с королем, а мы вчетвером направились в дом Теола. Следующий день прошел в хлопотах. Мы с Алиеной и Эрзоном отправились в здание контроля и учета. Там необходимо было заверить и внести в общий реестр наши документы, переданные нам королем. Операции эти тянулись очень долго. Чиновники даже пару раз отправляли гонцов за какими-то справками и согласованиями. Только к обеду мы смогли с Алиеной облегченно вздохнуть. Но тут нас поймал Эрзон. «Отлично. Теперь нам осталось только разобраться с деньгами. И если вы не передумали, составить документы о том, что ты, Алиенна, назначаешь меня своим управляющим, а Алекса – смотрителем», – обрадовал он нас. «А зачем с деньгами разбираться?» – поинтересовался я у него. «Ну как же». Это ведь огромная сумма для нас. Вот только представьте деньги, которые тебе на строительство замка выделил король. Их что, постоянно возить с собой? Намного лучше взять из казны необходимую сумму на первое время. А при необходимости приезжать и брать еще. Объяснил он нам. Оставшуюся часть дня мы решали денежные вопросы и наделяли полномочиями Эрзона. Разобрались только к вечеру. На мой вопрос об оплате за его смотрительство Эрзон сильно на меня обиделся, и мне пришлось долго перед ним извиняться. От оплаты за свою помощь он категорически отказался. Полностью все деньги, которые выделил нам король, Эрзон брать не стал. Я взял себе 100 золотых на непредвиденные расходы, а Эрзон – только тысячу из денег Алиены и тысячу из моих. Сказал, что сначала надо совсем определиться, да и закупать материалы для строительства придется в столице. К тому же строителей тоже нанимать надо. Деревенские могут участвовать лишь в подготовительных работах. Мы с Алиеной наделили эрзона правом распоряжаться нашими деньгами. И заверили это в казначействе. Честно сказать, я облегченно вздохнул, когда часть проблем взял на себя Эрзон. В связи с тем, что все вопросы решились только ближе к вечеру, мы решили выехать уже на следующий день, с утра. Варн в бешенстве вбежал в свой кабинет. Еще никогда он не был так зол. Его, практически короля, выгнали из столицы, как какую-то захудалую собаку. Эти два дня он безостановочно гнал коня в свой замок, на ходу пытаясь придумать план мести. «Немедленно приведи ко мне Лакса», – приказал он дворецкому. Тот бегом бросился выполнять распоряжение хозяина. В замке не знали, что произошло в столице, поэтому были удивлены таким поспешным появлением хозяина, который прискакал на еле живой лошади, Да и сам выглядел не лучшим образом. Его даже не узнали стражники у ворот. И только после того, как он дал в зубы одному из них, он был пропущен в свои покои. Варнт в бешенстве налил в себе бокал вина. Вино ему не понравилось, поэтому кувшин полетел в стену. «Убью! Всех убью!» – прокричал он. «Кого ты хочешь убить?» – спросил его довольно высокий мужчина, среднего возраста, с небольшими усиками, жесткими глазами, входя в комнату. «Все планы рухнули из-за сопливого мальчишки. Убью!» — прорычал Варн. «Какие планы? Какой мальчишка? Объясни толком!» — произнес собеседник, устраиваясь в кресле. «Лакс, все планы рухнули. Мальчишка пробрался к королю и принес ему доказательство невиновности Лаверента. Меня совет магов изгнал из столицы, а аргест небось уже коронован». И Варн принялся рассказывать, что произошло в столице. Лакс задумчивости почесал переносицу. Успокойся, это непредвиденные обстоятельства. Планы не рухнули, они просто меняются. Спокойно ответил он бывшему регенту. Да, не рухнули, говоришь? И что же теперь делать? Нам надо сделать так, чтобы король не справился с управлением страной, твердо произнес Лакс. Интересно, как? Иронически осведомился Варнт. Саботаж, разбой, нашествие нечисти. Варнт помолчал, осмысливая предложение Лакса. А дальше? Ведь обратно меня не позовут. Добровольно. Ну, маги управлять страной никогда не хотели. Им больше некому будет обратиться. Да еще если мы объявим, что письмо поддельное... Лакс развел руками, давая понять, что он уверен в дальнейших действиях. Если мы объявим, что письмо поддельное, то у короля останется только один свидетель. Мальчишка. Да, свидетель нам не нужен. Согласился с вантом Лакс. «Так что же ты сидишь? Бери людей и привези мне его голову!» Воскликнул Варнт. «Я возьму десяток воинов. Большее число может вызвать подозрения. Оно нам сейчас ни к чему», — проговорил Лакс. «Хорошо, действуй на свое усмотрение», — махнул рукой Варнт. «Только ничто не должно указывать на нас». Лакс молча кивнул и, поднявшись из кресла, покинул кабинет. Варнт немного успокоился дождался пока дворецкий принесет новую бутылку, устроившись в кресле налил себе вина и пробурчал под нос. Ну вот и все сопляк. от некроманта еще никто не уходил. Мы выехали с утра. Наши застоявшиеся лошади быстро неслись к цели. Правда не обошлось без эксцессов. Разом вначале на отрез отказывался ехать. он меня не сбрасывал, просто стоял на месте и вопросительно смотрел. И лишь после того, как я пообещал ему все рассказать, он соизволил тронуться в путь. Всю первую половину дня я во всех подробностях рассказывал притихшему разуму свои приключения. Причем он сразу дал мне понять, что желает знать все подробности. Когда я описал ситуацию в двух словах, мой конь обиженно заржал и остановился. Пришлось рассказывать в деталях. Слушал меня разум очень внимательно. Ластка, несколько раз обгоняя нас, демонстративно махала хвостом перед его мордой. Но у разума даже ухо не шевельнулось. На привале я закончил рассказ и обратился к своему коню. Вот и все. Ты согласен пойти со мной в мой мир? В ответ разум заржал и опять ухитрился обфыркать меня. Но учти, я не знаю, в кого ты там превратишься. Подумай. Предупредил я его. Алекс, он даже думать не будет. мага кони очень сильно привязана к своим хозяевам. Он с огромной радостью пойдет за тобой», ответила мне Алиена за разума и была в ту же секунду отблагодарена ласковым подталкиванием в плечо. На следующий день мы прибыли в деревню, в которой росла Алиена и которая теперь по праву принадлежала ей. Эрзон собрал крестьян и объявил новости. Король Аргест I вступил в свои законные права и начал править страной. Регент Варнт На совете магов был отстранен от управления и изгнан из столицы. А нашей олиянии король вернул все принадлежащие ей права. Все это благодаря Алексу. Теперь уже князю Алексу, которому его величество выделил земли за речкой. Он теперь наш сосед, и мы очень многим ему обязаны. И я надеюсь, что мы будем во всем помогать друг другу». Крестьяне выслушали выступление Эрзона молча, а под конец раздались радостные возгласы и поздравления. После того, как смолкли выкрики, из толпы крестьян вышел дедок. «Если я правильно понял, наш бывший господин оправдан, это так?» Он с надеждой посмотрел на нас. «Да, вы все знаете, что Алекс привез доказательство невиновности Лаверента, и именно он сумел доставить их королю. А на совете магов король полностью обелил имя верховного мага Лаверента. И совет подтвердил, что Лаверент невиновен», — ответил Эрзон. «Дедок сделал шаг ко мне». Низко поклонился и произнес «Спасибо, я уж думал, что не доживу до восстановления справедливости. Теперь мы в неоплатном долгу перед вами, господин». Я растерялся, но Эрзон, видя, что я в замешательстве выручил меня. «Мы все в долгу перед господином Алексом и будем ему во всем помогать. Сейчас отправляйтесь заниматься своими делами, а с завтрашнего дня нужно будет приступать к подготовке восстановления замка». Достав из кармана несколько монет, Он отдал их все тому же деду и добавил. «На эти деньги устройте праздник в честь возвращения княгини Алиены. Нас на празднике не будет. Мы поедем осматривать земли Алекса и подбирать ему место под строительство замка». Крестьяне не разошлись, радостные они переговаривались между собой, обсуждая новости. А дед, который получил от Арзона деньги, уже начал командовать. Кого-то послал готовить столы, а кому-то, вручив монеты, велел бежать и купить вина. Я сильно удивился, ведь до города путь не близкий, и до вечера успеть просто нереально. «Эрзон, как они рассчитывают вино к вечеру приобрести?» В полном изумлении спросил я, видя, что мужик, получивший деньги, особо не торопится. «Да он намного раньше обернется. Тут недалеко винодельня стоит. Ее, правда, отсюда не видно. Но часа через два здесь уже дым коромыслом будет. А чья она? Замков вроде тут рядом нет. Она принадлежит нам». Только бригадир там дюжа строгий. Да и договоренность у нас, чтобы вино без денег никому, даже своим, не продавали. Пояснил мне Эрзон. «И что, если ты придешь, то и тебе не дадут?» ехидно поинтересовалась у него Алиена. «Ну, мне-то дадут», — немного смутился Эрзон. «А что у вас еще есть?» — спросил я. «Еще пасека с пчелами. Она недалеко от винодельни стоит. Кстати, там люди живут постоянно, правда их не очень много». Ответила мне Алиена и, хитро улыбаясь, спросила. «Ты что, думал, у нас только коровы с козами есть?» «Да нет, честно говоря, я вообще об этом не задумывался», признался я. «Действительно, с одними посадками и домашними животными прожить трудно. Почему бы дополнительное производство не наладить, если местность позволяет? Интересно, а на моих землях что-нибудь подобное есть? Хотя еще неизвестно, как меня крестьяне встретят». Этими мыслями я и поделился со своими спутниками когда мы уже переправились через речку и углубились внутрь моей территории. «Как тебя крестьяне встретят, на месте видно будет». «А что касается дополнительных производств, думаю, что уж пчелы у них точно есть», задумчиво ответил Эрзон.